Шуваловский дворец на Фонтанке. Он долго ассоциировался в памяти петербуржцев с балами. И не просто балами, а роскошными балами. Ведь среди гостей здесь были представители самых знатных фамилий и даже российские императоры. В первые годы существования Петербурга правый берег Фонтанки был, по сути, пограничным. И строили здесь мало. Первым значимым и ярким сооружением стал Аничков дворец. Он был построен на углу фонтанки и Невской перспективы, проспекта, справа от Аничкова моста. А вот территория слева от моста, по берегу фонтанки, пустовала. Застройка жилыми домами правого берега от Аничкова до Симеониевского моста Началась в 80-х годах 18 -го столетия. Первый двухэтажный дом с восьмиколонным портиком появился в конце этого столетия. Этим домом на берегу реки владела семья Воронцовых. Автор проекта этого дома не установлен. В последний год 18 -го века... Дом графини Воронцовой, соседний участок на углу Итальянской улицы, приобрел обер-егермейстер Дмитрий Львович Нарышкин. Женой Дмитрия Львовича была Мария Антонна, врожденная княжна Святополк Четвертинская. Одаренная от природы замечательной наружностью, Мария уже в пятнадцать лет была фрейлиной. Современники свидетельствуют, что она была действительно ослепительной красавицей. Говоря словами Державина, черными очей огнями, грудью пышную своей она чувствует, вздыхает, нежная видна душа и сама тому не знает, чем всех больше хороша. В шестнадцать лет Мария Четвертинская выходит замуж, за 37-летнего князя Дмитрия Нарышкина. Марья Антонна была фавориткой императора Александра Первого. Александр стал верным любовником мариантонны вероятно, еще наследником. Отношения Марии Антонны с Александром вылились практически в создание второй семьи. Хотя официально он был женат на Елизавете Алексеевне, Луизе Марии Августе Баденской, фактически в течение пятнадцати лет он жил с Марией Антонной Нарышкиной и имел от нее двух дочерей сына. Она даже настаивала на расторжении брака императора и официальном признании себя его супругой. У Мари Антона было шестеро детей, из которых трое скончались в младенческом возрасте. Все они официально считались детьми Дмитрия Львовича Нарышкина. Общепринятым является мнение, что отцом пятерых детей был император Александр, только старшую дочь Марину Дмитрий Львович считал своим настоящим ребенком. О взаимоотношениях Александра и Нарышкиной знали все даже императрицы. Известное ее письмо к матери в Баден где она рассказывает об оскорбительном поведении Нарышкиной. Для такого поступка надо обладать бесстыдством, какого я и вообразить не могла. Это произошло на балу. Я говорила с ней, как со всеми прочими, спросила о ее здоровье. Она пожаловалась на недомогание. — По-моему, я беременна. Она прекрасно знала, что мне небезызвестно, от кого она могла быть беременна. Дмитрий Львович Нарышкин, несмотря на создавшуюся в его семье ситуацию, обожал всех детей Марии. Александр оставил Дмитрию Львовичу 300 тысяч рублей для обеспечения своих детей. С первых дней приобретения дворца на набережной Фонтанки Нарышкины занимались устройством дома. Они расширили здание, построив новые парадные помещения для картинной галереи, музея колонного танцевального зала. Нарышкин содержал самый большой в России оркестр роговой музыки и вел жизнь просвещенного вельможи времен Очаковских и покорения Крыма, как говаривал Грибоедов. Особое внимание было уделено во дворце залу для танцев. Ведь Нарышкинские балы славились на весь Петербург. Здесь бывали даже многие деятели культуры, среди которых Державин, Крылов, Вяземский, Пушкин. Колонный, то есть танцевальный зал, наиболее эффектный из помещений дворца. Он декорирован колоннами Каринфского ордера, облицованными искусственным мрамором. В промежутках между колоннами в верхней части стен размещены скульптурные панно, изображающие сцены Троянской войны. Монохромную роспись плафона исполнил Скотти. Известно, что Александр любил балы и сам был незаурядным танцором, а одним из его любимых напитков был чай с медом. Поэтому на балах, Помимо сластей, прохладительных напитков и мороженого, гостям раздавали и любимый императором чай с медом. Подражая его пристрастиям, многие гости, особенно дамы, попивали чай с медом, забывая, что это патагонное средство. Модное в то время глубокое декольте открывало самое уязвимое для простуды место — грудь. И получалось, что после балов многие барышни и дамы надолго оказывались прикованными к постели. Эпидемия простуд пошла на спад, когда был неофициально, по рекомендации врачей, введен запрет на чай с медом во время балов. На балах первые стали появляться дамы с так называемыми «александровскими букетами». Мода на них началась после войны двенадцатого года. К этому времени в России и в Европе уже был популярен язык цветов. А в светских салонах с увлечением играли во флирт цветов. После того, как Александр I вместе с союзными войсками вошел в Париж и, к удивлению многих, не стал вмешиваться во внутренние дела Франции, мстить за засаженную москву а пленных французов отпустил домой он стал чрезвычайно популярен у парижан а парижанки выразили свое восхищение элегантным и любезным царем тем что ввели в моду александровские букеты состоящие из цветов первые буквы которого составляли имя русского государя взрослые женщины носили их на груди Девочки в волосах. Мода на эти Александровские букеты пришла и в Россию. В 34-м году, после отъезда на Нарышкиных из Санкт-Петербурга, домом на фонтанке владели их родственники. И традиция балов продолжалась. Особенно памятен гостям дворца был праздничный вечер, посвященный совершеннолетию будущего императора Александра II, тогда во дворце собралось более тысячи человек в тридцать восьмом умирая дмитрий нарышкин завещал дом младшему сыну Эммануилу, но тот продал его своему кузену и поклоннику матери льву александровичу нарышкину человек этот был воистину несчастный всю жизнь он мучился от неразделенной любви к собственной тетке. К 46-му году дворец перешел во владение Петра Павловича Шувалова в качестве приданного за Софьей Львовной Нарышкиной. С тех пор за дворцом закрепилось название Шуваловского. В середине сороковых годов архитектор Ефимов начал перестройку здания. Он соединил отдельные корпуса, и преобразовал фасады в стиле итальянского Ренессанса. Первый этаж дворца заняла контора Шуваловых, ведавшая поместьями и предприятиями семьи. Сквозной проезд с Фонтанки выгодно сменил парадный вестибюль с мраморной лестницей. В 44-м, 46-м годах Бернардо Симон создал восхитительные интерьеры голубой, белой красный, золотой и синий гостиных, рыцарский зал, большой и готический кабинеты. Например, в оформлении золотой гостиной Симон использовал очень сложный мотив резных, деревянных, дверных и оконных обрамлений из витых колонн, украшенных вызолоченными амурами. Амуры как бы поддерживали сложные и тяжелые барочные сандрики, шатровый потолок, он украсил орнаментальной лепкой росписью. Красную гостиную, перекрытую полуциркульным сводом, Симон отделал темным полированным орехом. В 917-м Шуваловский дворец был национализирован. В 19 здесь организовали музей быта, спустя четыре года его закрыли, а экспонаты передали в Эрмитаж. В дальнейшем в Шуваловском дворце располагались дом печати, дом инженерно-технических работников, проектная организация. Во время Великой Отечественной здания пострадало от массированных авиаударов. После окончания реставрации в 1965 году в Шуваловском дворце начал работать дом дружбы и мира с народами зарубежных стран. Сейчас здесь расположен Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества.